194. Друг мой, если ты с нами, будь с нами во всем до конца. Обывателем можно себя считать, или же послом с поручением, или же путником дальним. Тогда и на окружающий меняется взгляд и меняется к нему отношение. Люди особенно прирастают аурой к своему окружению. подобно тому, как текут реки, вливаясь в один океан, стремится вперед во времени огненный поток жизни, вливаясь в беспредельность. Оттуда приходит, туда и уходит каждый момент жизни. Там день вчерашний, там же день завтрашний, там прошедшее и там будущее, там все. Момент настоящего есть лишь разрез времени, постоянно уходящего туда же. Земное сознание течет отдельно, настоящее от прошедшего и будущего. Но это также неверно, как, вырезав кружок на канате, сказать, что это есть весь канат. Явление, выхваченное из беспредельности, в разрезе настоящего, считает человек обычным явлением жизни. И под этим углом, и в этом аспекте рассматривает их. И это, конечно, неверно. Явление можно понять, только рассматривая его, как единое целое, вытянутое во времени из прошлого в будущее. Некоторые считают это четвертым измерением пространства, в котором существует все. Пространство есть функция беспредельности. Оно тоже существует в беспредельности. Для понимания явления… Взятого во времени, в настоящий момент или в любой момент его манифестации, необходимо попытаться увидеть его по возможности все, уходящее в прошлое и устремленное в будущее, увидеть обе части его, оба конца. Иначе суждение будет обычным, земным, обывательским. Отсюда анализ причин и следствий и объединение их в одноцельное понимание вещи единой. Прошлое надо забыть, — так лепечет невежество. Как можно забыть и отбросить то, что постоянно и неотвратимо отбрасывает свою тень на настоящее, то есть то, что продолжается в настоящем, принося свои следствия? И как можно не думать о будущем, когда даже на одну минуту нельзя задержать бег ни одного явления жизни, ибо поток ее неодолимо течет в будущее, унося в себе все, что находится в нем? Но настоящее ценно тем, чего не имеет прошедшее, возможностью внести в него новые ингредиенты и тем изменить характер составляющих явления частей, а также и тем, что волею можно поток устремленных частиц явления выливать в форму иную, отличную от настоящей и соответствующую форме утверждаемой воли. Цепь нельзя прерывать. Но изменить звенья можно. Или нити каната, вплетая в него уже иное окраски и качества. Канат этот тройной. Три нити сочетаются в одно целое. И новые изменения легче всего начинать с наиболее значимого, с мира мыслей. Если в нем изменить характер и окраску нити, и изменятся они, и в плотном своем выражении. Прошлый аспект настоящего не учитывается при анализе явлений, и суждение получается однобоким и неполным. Так явление, взятое в целом, будет явлением вытянутым во времени, во всей своей тройственной сущности, плотной, астральной и ментальной. Полученный анализ явления дается не для отвлеченного умствования, но для возможности понимания любого явления жизни во всей его полноте. И когда что-то непонятное или необъяснимое возникает на жизненном пути человека, этот подход поможет явлению понять и поняв действовать в соответствии с пониманием. Особенно в людях и действиях их проявляется эта глубина связи причинных, идущих из прошлого их. Как понять действия человека, если не учесть того, что в настоящем уявляется его прошлое? Бесполезно пытаться выбросить его из памяти, Цепь непрерывно, одно звено связано с другим, забыть неразумно, ибо каждый момент настоящего будет продолжение прошедшего. Возможно одно — вплести в него новые нити или звенья металла заменить лучшим металлом, более благородным. Ничто низкое не может стать вокруг человека великим, но сила духа, направленная на зло, с равной мощью может устремиться к явлениям света, условиям решающим будет воля. Нити каната или звенья цепи можно сделать светлыми и сияющими, и тяжелую ржавую цепь сделать иной, драгоценной. И чем тяжелее она была в прошлом, тем ценность ее увеличится и возрастет в будущем. По линии трансмутации родственных противоположностей идет изменение. Трансмутируется то, что есть в человеке или в его окружении, в то, что должно стать на их место. Это и есть тот крест, который каждый должен взять с собой, чтобы стал он тем бременем, про которое сказано «бремя мое легко есть, ибо приму на себя тяжесть его». Так мощь трансмутирующей воли... ко мне устремленное, может изменить прошлое и настоящее в блистающий свет. И новое небо, и новую землю сделать реальными в жизни».